Глава пятая. Охота. До обеда еще оставалось много времени, и я потратила его на изучение замка. На убранство залов и полотна живописцев теперь меньше обращала внимания, куда больше интересовалась планом этого многоэтажного строения и прилегающей к нему территории. Схема многочисленных кривых коридоров сочла запутанной, с такой сразу не разберешься. Вот и пришлось поплутать, пока не научилась хоть правильно выходить из тупиков и быстро оказываться на центральной лестнице. Чтобы разобраться с комнатами, какая кому принадлежала и для чего служила, об этом и в мыслях в тот день не было. Но снило одно, что третий этаж полностью принадлежал хозяину. В одном его конце он поселил леди Леонтию, в другом – меня. Правда, соперницы принадлежали покое из нескольких комнат а я имела лишь одну, но просторную, и с ванной в углу. Еще узнала, что на четвертом ярусе расселились гости лорда, а на пятом, самом верхнем, жила прислуга в крохотных комнатушках под замковой крышей. А вот второй этаж заинтересовал меня больше остальных. Например, что было за многими закрытыми массивными дверями. Воображение, что только не рисовало, но открыть хоть одно из помещений мне так и не удалось. Пыталась, но не вышла но и первый замковый этаж. Там располагались исключительно громадные залы. Я их так назвала. Каминный, тронный, он же зал совещаний, охотничий и, главное, столовая. Последний тот, где мы завтракали. Когда я в него вошла, увидела суетящуюся прислугу. Понятное дело, накрывали столы к обеду. Я проследила за слугами и вычислила кухню. Оказалось, она расположилась в пристройке. Туда можно было попасть как из самого замка, так и со двора. Удобно, и чад с паром от котлов не проникал особенно в главные замковые помещения. Пока я прохаживалась рядом с этим приземистым строением, подошло время садиться кушать. Об этом мне поведал слуга, посланный за мной. Так вышло, что я снова была одной из последних, кто явился на обед. И за это с порога получила осуждающий взгляд Курта. Похоже, мужчина уже считал меня своей собственностью и сейчас показывал неудовольствие опозданием. Только я особой вины не ощущала. Вон, Мирабель с офицером зашли в зал сразу же за мной, да и лорд Гай снова занял свое место, когда все остальные уже расселись за столом. А вот этот собственнический взгляд Курта мне не понравился, и то, как он склонился к милорду с некими словами тоже. Но куда же деваться, стерпела и виду не подала». Да и подошедший из супницы слуга помог отдумать отвлечься. Пока мне наполняли тарелку, потом кушала, все прислушивалось к разговорам присутствующих. Но, к сожалению, ничего нового и достойного внимания узнать не получилось. А потом случайно подняла глаза и обнаружила, что за мной наблюдал лорд Возмездие. Заметил мой взгляд и неспешно отвернулся. Что ему надо было? Это понять не могла, оттого, наверное, и разволновалась а потом вспомнила, что в замке имелся маг. После этого все мысли обратились к нему. Я даже забыла посматривать изредка на леди Леонтию, которая снова пыталась обратить на себя внимание милорда Вальтерлинга. И кто же из присутствующих мог быть магом? Что про него говорили те две служанки? Он обвешен всякой всячиной. Кто же здесь подходил на подобное описание? Выходило, что сразу трое из господ. Двое из подозреваемых навешали на себя исключительно дорогие цепи и перстни, а третий мужчина предпочитал украшать себя белым металлом, похожим на простое железо. К нему-то и прирос мой взгляд. Но лицо предполагаемого мага за столом рассмотреть не получилось, потому что он был очень увлечен едой, склонился низко над тарелкой, а отросшие неприбранные волосы падали так, что все загораживали. Если бы заговорил с кем-нибудь, но нет. Мужчину интересовало только содержимое тарелки. Я же сидела и глаз с него не сводила. До того момента, пока Мирабель не спросила офицера про замковую библиотеку. Как только у них зашла речь о ней, я отвлеклась от наблюдения за магом. А зря. Повернула потом голову снова к нему, но увидела пустой стул. Как же так? Хотела же подкараулить момент, как начал бы подниматься из-за стола. Прошляпила. Теперь ни лица его не узнала, ни одеяния как следует не рассмотрела. Помнила только, что рядился во что-то серое и бесформенное. Смогла бы потом легко узнать. Это был вопрос. А еще ведь имела мысль последовать за ним и выяснить, в какой комнате проживал. Разиня. Но было и хорошее, что смягчило расстройство. Я выяснила, что на втором этаже замка имелась библиотека где, как не там, могла бы получить исчерпывающее знание о мире вокруг меня. Подумала так и наметила при подходящем моменте обязательно пойти туда. В комнату справа от парадной лестницы, первая дверь. А еще Мирабель сегодня туда собиралась. Вот бы увязаться за ней. Строя такие планы, на послеобеденное время скользнула взглядом по присутствующих. Ничего себе! Гай Виндпот снова наблюдал за мной. И что я ему такого сделала? Всего-то имела неосторожность встретиться взглядом недавно и не отвести глаз к полу. Тоже мне провинность. Прошипела про себя. Но и отметила, что взгляд этого чудовоина не был злым. Скорее в нем плескалось любопытство и веселье. Я его забавляла? И чем же? На всякий случай решила лорду Гаю мило и скромно улыбнуться. От греха подальше. И все же на жена ненавистника он не похож, отчего-то такая мысль посетила мою дырявую голову. Но дальше мне стало не до лорда Гая, да, собственно, как и почти всем в зале. Дело в том, что к нам, царапая камни пола и издавая грозные завывания, влетели два огромных волкодава. Их лохматая шерсть почти закрывала горящие глаза, но на ее черном фоне отчетливо выделялись клыки размером с мой мизинец и алые, вываливающиеся из зубастой пасти языки. Зверюги под дружный визг дам и некоторые скрики кавалеров так и рюнулись к своему хозяину. Добежав до Вальтерлинга и совершив вокруг него круги почтения, животные принялись интересоваться гостями своего хозяина. Не обошли вниманием никого, и каждый раз у людей, к которым подбегали и обнюхивали, была схожая реакция. Мужчины все как бы подбирались и вздергивали руки поближе к груди, а потом замирали. Женщины же делали все то же самое, только с судорожными всхлипами. Боги тряслась от страха Мирабель. «Зачем сегодня-то, милорд, их пустил днем? Мало ему давать им ночами носиться по коридорам? Держите меня за руку, Ганс, мне это поможет преодолеть боязнь, иначе могу и в обмор грохнуться». И вот собаки должны были подойти ко мне. И странное дело, я не ощущала в себе нервозности, вызванной страхом. Так любила животных, и даже таких огромных и грозных, и совсем чужих. Но будет ли любовь взаимной? Немаловажный вопрос. И все же он меня не очень трогал. Сидела себе спокойно на стуле и наблюдала за приближающимися псами. А те, кажется, меня почуяли. Они почти полностью проигнорировали моих соседей по столу, пролетев мимо них и устремляясь именно ко мне. Вот уже две лохматые головы оказались по обе от меня стороны. Мясистые черные носы порывисто втягивают воздух. Шерсть собак моментально встает дыбом. Последний скачок, рык и... все. Пошло все в обратную сторону, звуки, похожие на скулеж. Пятятся от меня. Но отходят всего на пару шагов, лохматые загривки опадают, сели, как упали на задние лапы и замерли, глаз меня не спуская. Я не заметила во взгляде животных агрессии, обожания тоже там не наблюдала, и все же почувствовала, что отныне собаки меня не тронут. Мы достигли с ними прочного перемирия, никак не иначе, поэтому я окончательно расслабилась. Нет, руки к псам не протянула, такой вольности себе не позволила. Просто смогла немного пошевелиться и приметила, что собаки не были бы против, решись и на другие движения. А вот когда я подняла голову от животных и обвела взглядом стол, то встретилась сразу со всеми глазами сидящих за ним людей. И если большинство из них меня нисколько не беспокоили, то на троих из них все никак сама не решалась взглянуть. Но пришлось. Курт. Он был бледен и смотрел на меня, приоткрыв рот, как от вскрика. И весь как подался ко мне, но в какой-то момент замер. Вальтерлинг выглядел напряженным и еще хмурился. Заметив, что посмотрела на него, перевел взгляд на кубок с вином, как будто тот интересовал его в тот момент гораздо больше. Лорд Гай, тому чего то было весело. Или я неправильно поняла гримасу на его изборожденным шрамами лице? Да нет же, вон как кривил в усмешке губы. Мне даже показалось, что хотелось хохотать в голос, но сдержался, сложил только руки, скрестив их на груди и откинулся к спинке стула. Обед окончен! Провозгласил тут хозяин замка, резко отставив тот самый кубок, почти полный вина. Гром, молния, ко мне! Псы вскочили в тот же миг и бросились за хозяином, быстро покидающим зал. И все гости начали вслед за милордом немедленно и даже в спешке подниматься со своих мест. И вот что странно, мне показалось, или мою персону усиленно обходили стороной. Осмыслить времени не было, так как устремилась вслед за Мирабель. Она же собиралась в библиотеку, вдруг сейчас бы пошла. Так и было. Она и ее кавалер начали подниматься на второй этаж, а я тенью последовала за ними. И вон она, та самая дверь, тяжелая. Офицер по имени Ганс открыл ее с прилагаемым усилием. Мирабель заметила меня и потупила взор. Щечки ее при этом порозовели, но девушка не прогнала новую подружку от себя, к неудовольствию офицера. Рассмотрев их, я все же заподозрила, что расстроила какие-то планы пары. Похоже, не книги интересовали их здесь, а уединение. Я же его им нарушила. Или нет? Как только я направилась к стеллажам в один угол комнаты, так эти двое поспешили скрыться за полками с книгами в противоположной стороне. И пусть, и славно все складывалось, я тоже далее в их обществе не нуждалась. Куда больше меня интересовали карты королевства, что попались сразу же на глаза. И, о радость, я не утратила способность читать. Каюсь имела в этом сомнения, но это уж было бы слишком, учитывая немоту и потерю памяти. Итак, я увлеклась изучением карт, и было чувство, что очертания королевства видела впервые в жизни – А может, это было в норме образования для женщин? Но водя пальцем по извилистым линиям и надписям, я легко разобралась, где располагалась столица, где замок Науфорд, нашла и резиденцию дракона-властителя. Но глазами все продолжало что-то выискивать. Оказалось, что замок Ньютланд. Вот оно что. Сознание Ардамиры, потерявший память и речь. Потянулась к колочку земли, имеющему форму шестиконечной звезды, с темной точкой посередине. Мои глаза прочли четкую надпись «Ньютланд», и очень захотелось там побывать, настолько, что даже сердце защемило. Но тут меня отвлекли от мыслей какие-то звуки, а потом поняла, что эта парочка увлеклась поцелуями за полками с книгами неподалеку и улыбнулась. И вот опять же странность, разве не должна я? Ардамира Ньютленд, почувствовать смущение от подобного подслушивания. Нет, все же со мной было что-то не так. Что-то в осознании собственного «я» в моем уме не складывалось, даже если учесть, что перенесла сильнейший шок недавно. Только переживать из-за этого было некогда. Делом надо было заниматься. И после исследования карт перешла к книгам по истории. Они как раз стояли неподалеку. Итак, что тут у нас? Хвалебные оды последнему королю? Понятно. Восхваление силы и ума драконов? Естественно. А подремнее книги есть? Библиотека же огромная, стеллаж по истории королевства уходил под самый потолок. Придвинула лесенку, взобралась по ней и сняла нужный фолиант. Надо же! Вот он флаг и герб рода Ньютланд. Красиво! Олень с ветвистыми золотистыми рогами перепрыгивал препятствия в виде... Корявого пня. Цвета фона зелено-голубые, и девиз замечательный, никаких преград. Прочитала и снова почувствовала укол в самое сердце. Ардамира вернул к действительности голос Мирабели. Мы собирались уже уходить, ты с нами? С сожалением отложила в сторону увесистый том в старом кожаном переплете, но убирать далеко не стала, понадеялась вернуться и еще почитать. Но «Ну и тяжеленная же дверь. Ганс, держи ее, пока мы не выйдем. А за ужином снова присутствовали псы Вальтерлинга Кнауфорта. И что интересно, почуяв меня в зале, они сразу понеслись ко мне и уселись рядом со стулом, словно взяли под охрану. А Милорд сделал вид, будто не заметил этого. Прошествовал гордо под руку с Леонтией, отодвинул ей стул и вообще принялся за ней ухаживать, как никогда ранее. Дама от этого расплылась в довольстве. Только мало кто следил за ее триумфом, гораздо интереснее собравшимся показалось поведение волкодавов. Вот с них никто глаз не спускал, это да. И так получилось, что и с меня тоже, включая хозяина замка и его фаворитки. Те, не забывая обмениваться любезностями, все же бросали взгляды на наш край стола. Или он тебе явно не понравилось такое пристальное внимание ко мне. Дама и так, и этак изворачивалась, А все выходило, что не получалось преуспеть во всеобщем почтении. От этого или просто здесь так было принято, но она начала открыто поглаживать руку Вальтерлинга, что тот держал на столе. Мужчина не одернул ладонь, и женщина поняла это за поощрение своим действием. В общем, когда в конце вечера на балюстраде заиграли музыканты, и некоторые пары вышли в центр зала для танцев, она потихоньку перебралась к Вальтеру на колени. Вольность небывалая, но никто никак не отреагировал. Сам милорд только улыбнулся уголком губ, да начал поглаживать бедро своей дамы. Надо ли говорить, что остальные кавалеры восприняли такое поведение хозяина, как сигнал к действию. Танцы от этого пошли более фривольные. А потом можно уже было видеть, как некоторые, прячась по углам зала перешли к тисканьям партнерш и поцелуям. Какой-то щеголь решил подойти ко мне. Уж не знаю, на танец ли хотел пригласить или еще что задумал, но стоило ему ко мне приблизиться, как собаки обнажили клыки и утробно вот зарычали. Конечно, кавалер поспешил скрыться. А вот я сама спокойно поднялась потом со стула, и волкодавы нисколько не воспротивились этому. Мне же не просто захотелось встать из-за стола, а намеревалась последовать за магом. Да, заметила, как он закончил ужинать и решила нагнать его в коридоре, чтобы показать свой браслет и жестами объяснить, что хотела бы его снять. Задумка казалась легкой в исполнении. Да на беду на пороге зала меня перехватил Курт. Он потащил в круг танцующих, а серые свободные одежды мага мелькнули в коридоре и скрылись за поворотом. Абалом, милая, ты легка как перышко, пластична. Точно его веточка, а пахнешь райскими цветами». Курт так и ткнулся носом в мою шею, хоть танец и не предполагал такого сближения партнеров. Мылом цветочным я пахну, с грустью подумалось мне. Ммм, обожаю твой запах, может, пойдем уже ко мне, а, цветочек? Тут уж молчание стало явно мне во вред, потому что этот мужчина, не ожидая возражений, напористо потянул к выходу. Попыталась вырваться и возражать, поэтому уперлась ладонями ему в грудь и замучала, То, что должно было значить, да как вы смеете. Разумеется, меня не восприняли всерьез. И только быстрее потащили на выход, приподняв над полом за талию. Курт, оставь ее в покое. Не девушек я не разрешаю. Неожиданно пришел на помощь Вальтерлинг. Отпусти, я сказал. Я на него оглянулась, почувствовав, как хватка наталья ослабла и увидела, что Милорд сильно гневался. Но Леонтию при этом с колен не прогнал хоть и перестал ее обнимать и поглаживать. Но, господин, чуть ли не взвился Курт. Она вовсе и не против. И потом, я же имел с вами беседу, милорд, у меня серьезное намерения. Я не стала дожидаться, до чего они договорятся, а бросилась вон из зала, выскочила в коридор и кинулась в ту сторону, где скрылся маг. Там обнаружила лестницу, не главную, по которой привыкла ходить, другую, причем она вела как вверх, так и вниз. Заметалась, не зная, куда податься. А потом решила спуститься. Пара пролетов уперлась в итоге в железную дверь. Закрытую. Подергала, постучала, но все было бесполезно. Никто не отозвался и не открыл. Тогда я понеслась по ступеням вверх. Оказалось, что с этой лестницы можно было попасть на все этажи, кроме третьего. На этаже хозяина даже двери не нашла. Хоть бы и закрытой. Только каменная кладка была видна. Вот так ни с чем и пошла к себе в комнату. Одно хорошо Курт этим вечером больше не видела. Вошла к себе, а там прежние служанки дожидаются. Новые наряды мы и развешивали, и так вышло, что Курт таким вот образом напомнила себе. А я, как увидела два платья и наряд для верховой езды, отчего-то разрыдалась, сама толком не знала почему. Села как без сил на кровать, закрыла лицо ладонями и заплакала. Обыкновенно, как все женщины, лила слезы и всхлипывала. А перед глазами чередой прошли сцены из событий вчерашнего и сегодняшнего дня. И особенно ярко увидела, как милорд Вальтер обнимал Леонтию, сидящую у него на коленях. И так горько мне от этого было, что слезы из глаз полились еще сильнее. Мои рыдания переполошили девушек-служанок. Они уже и ванну мне приготовили, а у меня все не прекращалось истерика. Тогда обе в молчании приблизились и принялись нерешительно поглаживать совсем опустившиеся плечи. Это их поддержка и отрезвила. И пришла мне тогда в голову мысль, что до сей поры никто еще не испытывал ко мне жалость. Только не ее. А вот такую странность почувствовала. Ну а дальше все как положено. Разделась, сполоснулась и легла спать. Спокойной ночи, леди Ардамира. Задула свечи девочка, покидая комнату. А чуть свет меня разбудили, удивилась, что подняли в такую рань. «Так охота же!» — пояснила служанка, увидев на моем лице недоумение. И вот я уже стояла вместе со всеми во дворе замка. Публика как бы разбилась на две группы. Дамы держались немного особняком и щебетали обо всем понемногу. А мужчины деловито осматривали оружие и упряжь коней. И заметила я еще тогда, что и женщины были вооружены, у кого имелся лук, у кого за поясом красовался кинжал. Но было ощущение, что хоть оружие настоящее, пользоваться им дамы нисколько не умели. А я? Спросила себя, и ответ мне даже не понадобился, потому что изнутри пришла уверенность, что точно знала, как всем этим пользоваться. И не просто знала, а и применяла когда-то в действии. Возможно, это были отголоски тех событий, что привели родителей на плаху, а может и что-то другое. Но тут ко мне подошел Курт, и мысли перекинулись на проблемы сиюминутные. «Это для тебя, лошадь, нравится?» Тянул за узды старую клячу. Самую спокойную выбрал. «Ты рада?» Я ничего подобного не ощутила. С чего же должна была радоваться? Что буду плестись за всеми в фуасте? Что надо мной кто-то обязательно примется насмехаться? А вон у других женщин какие были кони, а у меня клячи. Леонтия к тому времени уже восседала на белоснежной лошади. Сказка, а не животное. А у моего спина провисла, и глаза слезились. И чего надулась? Я же заботу о тебе проявил. И не криви ты так губы. Вот посмотрю сегодня, как в седле держишься. Тогда, может быть, куплю тебе другую лошадь. Нет, этот мужчина определенно уже считал меня своей невестой. Хотя его господин еще и не озвучил решение по просьбе взять меня в жены. Приклеился ко мне, как не знаю что. Как бы не он, может, сам Милорд проявил бы заботу, а то этот Курт вечно маячил рядом. Нет, он мужчина был видный, и некоторые дамы радовались бы его вниманию, я это подметила. Но мне-то от него ничего не надо было, только Курт от чего-то считал иначе. «Не упрямся и стань ближе, сейчас помогу тебе сесть в седло». Что ты хочешь сказать своим мычанием? Седло не то? А какое же надо? Не капризничай. Хорошее это седло, как у всех. Вот так я оказалась сидящей на пятнистой кляче. Корт меня на нее забросил. Устал от моих возгласов, мотания головы, кивков и махания руками, взял и закинул на спину старенькой лошадки. А я-то хотела сказать ему, что у всех дам есть оружие, и мне положено его иметь. Хоть что-то. Но мужчина меня не понял, только обиделся, что не оценил его заботы. Махнул на меня рукой и пошел к своему коню. Взлетел на него птицей, а потом подъехал ко мне и вырвал из рук сдечку. Ну вот, теперь еще и управлять моей лошадью собирался сам. Осталось только вздохнуть на это. Но тут к нам вышел Вальтерлинг, и охотники тут же приосанились. Все как один оказались в седлах, и мы двинулись из замка. Путь потом держали через поля к виднеющемуся на горизонте лесу. Я так поняла, что мужчины собрались добыть сегодня кабана или сразу нескольких. Когда добрались до лесной опушки, компания разделилась на две группы. Мужчины начали углубляться в чащу. Женщины же предпочли обогнуть ее по приметной неширокой трубке. Некоторые дамы выразили желание охотиться наравне с мужчинами, сообщила мне подъехавшая Миробыль. Представляешь, Я бы ни за что не смогла выстрелить в живое существо. Я покосилась на лук за ее плечами и колчан со стрелами, что болтался сбоку. Но точно, нацепила на себя что не попадя, только для вида. Угадай, кто среди них. Конечно же, Леонтия и еще две выскочки. М да, я предполагала ранее, что среди дам нет единства. Вот оно было подтверждение. Она вооружилась кинжалом и луком и думает что сравнялось с настоящими охотниками. Вот дурость-то. А как увидит вепри, ее уверенно в обморок упадет. И для чего все спрашивается? А чтобы занять место рядом с милордом Кнауфортом? Помешалась на мысли, что кто-то может его у нее отбить. Говорят, что ее близкая подруга тоже ничего тогда дамы красивая. Недавно не просто так животом мучилась. А это Леонтия ее траванула. Представляешь? Я это легко могла представить. Потому какой разъяренной фурией ворвалась недавно ко мне в комнату, составила определенное мнение о характере и способностях фаворитки Милорда. Слушай, Адамира, а ты не боишься остаться на дороге одна? Здесь, наверное, разбойники есть. Начала Мирабыли робко озираться по сторонам. Мужчины ускакали, псари спустили собак и подались в чащу за ними. Самые решительные дамы тоже нас покинули и, что называется, накаркала. Не успела девушка закончить причитать, как на тропу выскочило бородатое нечто. «Стоять, не двигаться! Вы все под прицелом!» Проорал тот мужик разбойного вида так громко, что переполошил нам лошадей. Вернее, так было поначалу. А потом некоторые девушки завизжали, и тогда уже наши лошади ополоумели от их крика. Первая всадница, что была ближе всех к бородачу, слишком натянула узду и подняла, сама того не ожидая коня на задние ноги. Вторая вообще бросила управлять своим конем, и тот, всхрапнув и выпучив глаза, так и начал ломиться на разбойника, машущего на вздыбившееся животное чем-то из крестьянских орудий труда. Не остались стоять на месте и другие испуганные животные, перестав слушаться неумелых наездниц. Да что-то моя кобылка тоже переполошилась и хотела вспомнить молодость, удариться в бега. Я-то ей это сделать не позволила, а вот другие, в общем, началась неразбериха. И тут уже из леса к нам выскочили другие подельники Бородатого. Как оказалось, их было всего четверо, на нас десятерых. И вооружены они были, чем попало. Горе разбойники! Но тут один из них полоснул лезвием топора по крупу ближайшей к нему лошади. Раненое животное заржало и в тот же миг, сбросив с себя седока, ускакало, куда глаза глядят. Черти полосатые. Завопил бородач. Шум это наделали. Живо обираем этих баб и ходу. Цепи, кольца, серьги. Все срываем и в лес. И первым показал пример, как это делать. Его жертвой стала дама, что упала с коня и лежала на земле без чувств. Другие мужики бросились к всадницам, они оказались рядом. Один из них протянул руки к Мирабель. Она завизжала еще громче, отчего ее конь начал крутиться на месте, не подпуская таким образом грабителя к хозяйке. Я же как-то так получилось, сдернула с плеча девушки лук и, изловчившись, вытащить из колчана болтающегося и бьющего ее лошадь по боку пару стрел, а потом было два вжик, и на землю рухнули два подстреленных разбойника. Далее случилась совсем небольшая пауза, не совсем молчаливая, и оставшиеся два грабителя бросились на утек, только ближайшие кусты затрещали. Бандиты скрылись, а к нам подоспела помощь. Мужчины услышали женский виск и поспешили на звук. И вот уже рядом собрались все охотники. Вальтерлинг начал допрашивать, что случилось, но этим только еще больше хаос устроил. Лорд Гай же сразу, как подскакал, спрыгнул на землю и кинулся к поверженным разбойникам. Убитый наповал, стрелы попали бедолагам прямо в сердце. Озвучил он свой вывод, разгибаясь. И при этом нашел меня взглядом и уставился прямо в глаза. Почему именно в мои? Ах, да, это же я, единственная из всех дам, держала в руках оружие. И не просто держала, а правильно, и на изготовку. Приди необходимость, и снова уже была бы готова выстрелить. И когда это я успела снова разжиться стрелой? А дай, Ардамира. Как на испуганное дитя, пребывающее в шоке, смотрел на меня Курт и пытался аккуратно рожать пальцы, все еще сжимавшее оружие. А она с перепуга это сделала. Объяснил он собравшимся мужчинам мой вид и убийство мною бандитов. «У женщин так бывает, я знаю». «Угу». Одна двоих мужиков уложила за минуту. Крякнул кто-то за моей спиной, а я узнала голос того противного типа, что вечно меня задевал. А лорд Гай ничего не сказал, только продолжал неотрывно за мной наблюдать. Как я отмерла, как отдала лук и стрелу, как Курт перекинул меня к себе... На коня прижал, а лошадку старенькую потянул за собой за повод. И он тогда еще каким-то своим мыслям качнул головой. А потом тоже вскочил на коня и повернул его к замку. На сегодня, так понял, охота отменяется.